Глава 13 Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочего класса, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, дал возможность Мартину сделать одно великое открытие. Раз-два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к словопрениям, всякий раз отрывался от них с большим усилием. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морзе. Спорщики не были важны и преисполнены достоинства. Они давали волю своим темпераментам и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раз-два дело доходило до потасовки. Не отдавая себе ясного отчета, Мартин все же чувствовал что-то жизненное во всех этих спорах. Они сильнее действовали на него, чем спокойная уравновешенность и догматичность мистера Морзе. Эти люди, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали как безумные с первобытной яростью нападали на своих идейных противников, эти люди казались ему куда живее мистера Морзе и его друга мистера Бутлера. Мартин среди этих споров часто слышал имя Герберта Спенсера, но однажды увидел его ученика и последователя, жалкого проходимца в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Начался спор, сопровождаемый курением бесконечных папирос и сплевыванием табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары. Один из рабочих социалистов крикнул насмешливо «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер — его пророк!» Мартин не мог уяснить себе, из-за чего происходит этот спор, но, заинтересовавшись Гербертом Спенсером, он взял в библиотеке основные начала, так как бродяга часто в разгаре спора упоминал это сочинение. «И вот тут-то и случилось». Великое открытие. Однажды он уже пытался читать Спенсера, но так как выбрал основы психологии, то и потерпел фиаск, так же, как и с госпожой Блаватской. Он ничего не понял в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики, и долгой борьбы с сонетом, он лег в постели раскрыл основные начала. Утро застало его еще за чтением. Заснуть он не мог. В этот день он даже ничего не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока не почувствовал усталости во всем теле. Тогда решил попробовать лечь для разнообразия на пол и продолжал читать, держа книгу над головой и изредка переворачиваясь сбоку на бок. Выспавшись ночью, он утром уселся за писание, но книга так увлекла его, что он снова принялся за чтение, позабыв все на свете и забыв даже, что Руфь ожидала его в этот вечер. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггенботем распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что они содержат ресторан. Мартин Игн всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать, и отчасти из-за этого увлекся карьерой моряка. Но теперь, читая Спенсера, он узнал такие вещи, до которых никогда бы не мог сам додуматься, сколько бы он ни странствовал по морям. До сих пор он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая явления, накапливая факты, делая иногда небольшие обобщения, и все это без всякой общей связи, не думая даже приводить в систему мир, который представлялся ему сцеплением капризов и случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял о механизме их полета, но он никогда не обобщал этого явления и не думал о механизме полета вообще и о том, как развился он в живых организмах. Он даже не подозревал о существовании процесса развития, что птицы могли стать... не приходило ему в голову. Они были, вот и все, так уж случилось. А если так обстояло дело с птицами, то так же обстояло дело и со всем остальным. Все его попытки философствовать всегда оказывались, в конце концов, совершенно бесплодными. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных способностях. Такую же неудачу потерпел он, начав изучать теорию эволюции по безнадежно специальной книге Роменса. Единственное, что он понял из всего этого, это то, что эволюция была сухая, теоретическая выдумка маленьких людишек, нахватавшихся по книгам разных знаний. А теперь он увидал, что это вовсе не была голая теория, но общепризнанный процесс развития. И если между учеными возникают по этому поводу споры — то они касаются только различных частностей в зависимости от взгляда на метод эволюции. И вот явился человек, Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и, наконец, изобразил с такой реальностью, что вся его теория мира представилась Мартину вроде тех моделей кораблей, которые делают матросы и ставят под стеклянный колпак». Не было тут ни каприза, ни случая. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала. Подчиняясь тому же закону, в оплодотворенной слизи зарождались крылья и лапки, и появлялась на свет птица. Мартин в своей умственной жизни ушёл от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой из всех ранее достигнутых. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание тайн природы опьянило его. Ночью во сне он жил вместе с богами, томимый грандиозным кошмаром. Проснувшись утром, он оглядывал с кругом, как лунатик, видя перед своим блуждающим взором только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он вовсе не слыхал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как его ум все время напряженно работал, думая о причинах и следствиях и о сущности всего находящегося перед ним. В мясе, лежавшем на тарелке, он прозревал солнечное сияние и прослеживал его энергию сквозь все перевоплощения через миллионы миль, или думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, пока, наконец, в своем мозгу опять не прозревал солнечной энергии. Мартин был так захвачен этой картиной, что не слышал, как Джим пробормотал сумасшедший дом, не заметил тревожных взглядов сестры и не обратил внимания на палец Бернарда Хиггенботтема, которым тот повертел около своего лба, намекая на то, что у его зятя в голове не хватает винтиков». Больше всего поражала Мартина связь между науками. Между всеми науками. Он всегда интересовался всякими знаниями, и все, что он изучал, западало в его память отдельными отрывками. Например, он имел огромный опыт в области мореплавания. Не менее богатые познания имел он о женщинах. Но между двумя этими предметами он не видел никакого взаимоотношения. Мысль, что между истерикой женщины... и качанием судна в бурю может быть установлена научная связь, мысль это Мартину совершенно нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер не только доказал ему, что это вовсе не нелепо, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все вещи, начиная от отдаленнейших звезд и кончая мельчайшей, попираемой ногой частичкой песка, были связаны между собою в мире, состоявшем из мириадов атомов. Все это было для Мартина постоянным источником изумления, и он все время старался установить связь вещей, находящихся по ту и по другую сторону Солнца. Он даже составил список самых непохожих между собой вещей и не мог успокоиться до тех пор, пока не устанавливал между ними связи.